После того, как войска перед ним продефилировали, Тит роздал знаки отличия. Командование очень скупилось на эти флажки, копья, золотые и серебряные цепи. Из 100 тысяч человек, составлявших осаждающую армию, награждено было меньше сотни. Особенно бросался в глаза один из награжденных, младший офицер, капитан Педан, центурион первого манипула первой когорты пятого легиона. Крупный пятидесятилетний человек с голым багровым лицом, белокурый, чуть сидеющий. Над его дерзким носом, широкими ноздрями, неприятно поблескивал один живой голубой глаз и один мертвый, искусственный. Капитан Педан уже имел высшее отличие, которое мог получить солдат, а именно венок из травы им награждал не полководец, а армия и только того, чья осмотрительность и смелость спасли все войско. Этому капитану Пидану сплели венок из трав с армянского плоскогорья, местности, где он под начальством маршала Карбулона с помощью хитрости и хладнокровия вывел свой корпус из окружения превосходящих парфянских сил. Пидан с его дерзостью, с его вульгарной и складной речью был любимцем армии. Почетная цепь, которую ему теперь вручил Тит, это был пустяк. Первый центурион Пятого легиона плавно произнес предписанную благодарственную формулу. Затем добавил своим пескливым, далеко слышным голосом. Один вопрос, начальник, не появились ли у вас вши? Если мы здесь скоро не покончим, то вы непременно их заполучите. Если вы хотите доставить педа на удовольствие, начальник, возьмите обратно вашу цепь и позвольте ему быть первым, кто бросит зажженный факел в проклятую нору, в которой эти пакостные евреи прячут своего бога. Тит почувствовал, как насторожилась Береника, ожидая его ответа. С некоторой принужденностью он ответил. «Э, «Как мы поступим с храмом? Это зависит от моего отца-императора. Разумеется, я первый буду рад, если вы получите еще одно отличие». Он сердился на то, что ему пришел в голову только такой, ни к чему не обязывающий ответ. Иосиф тоже получил знак отличия – пластинку, чтобы носить на груди на панцире. Примите Иосиф Флавий, сказал Тит, в знак благодарности от полководца и армии. Не зная, как быть, Иосиф уставился на большую серебряную пластинку, которую ему протягивал принц. Тит, наверное, считал, что осчастливит Иосифа, включив его иудея в число немногих награжденных. Но он так мало старался понять его, что избрал для награды голову медузы, считавшейся не только презренным изображением человеческого образа, но и символом идолопоклонства. Нет, взаимное понимание между римлянами и иудеями невозможно. Принцу, относившемуся к нему благожелательно, наверное, и в голову не пришло, что такая пластинка явится для иудея скорее оскорблением, чем наградой. Иосиф был глубоко опечален и смущен. Все же он взял себя в руки. «Это я», — ответил он почтительной формулой, «Должен благодарить фельдмаршала и армию, постараюсь оказаться достойным отличия». И он принял пластинку. Величественно, с непроницаемым смелым лицом стояла Береника. Голова к голове, в яростных солнечных лучах, молча смотрели со стен евреи. Тем временем принцем овладевала все более сильные досады. Зачем ему понадобился этот парад? Ведь Береника знала не хуже его, что такое римские войска и проводить с таким чванством перед ней всю армию – это бестактность, варварство. Вон сидят евреи на своих стенах, на крышах. Тысячи осажденных смотрят, молчат. Если бы они хоть кричали, насмехались, но их молчание служит признаком еще более глубокого неприятия. Да и Береника за все время, что армия маршировала мимо нее, не проронила ни слова. Молчание евреев расстроило Тита. И вдруг... Сквозь его подавленность и досаду блеснула мысль. Он предпримет новую серьезную попытку договориться. И как предисловие к такой попытке, его парад приобретет смысл и значение. Начальник подобной армии может предложить противнику соглашение, не боясь, что в этом усмотрят признак слабости.